Глава 23. И куда на этот раз меня занесло? Пробормотала, тряхнув головой, как старый пес. Тщетно пытаясь избавиться от звона в ушах, я беглым взглядом осмотрелась. Место было незнакомым, жутковатым, и снова это была какая-то подворотня, которую быстро сделали помойкой. Узкий темный проулок с кучей смердящего тухлятиной мусора был тупиковым. Над головой по обе стороны нависали две высокие каменные стены, местами между ними были перекинуты доски и какое-то тряпье, создавая импровизированную крышу, что не добавляло света в этот мрачный закуток. Чтобы выбраться из длинного как кишка проулка и достигнуть единственного выхода, придется немало потрудиться, перелезая через сваленные доски остатки мебели и прочий хлам. «Ну, хоть сережки надела», — отрешенно протянула, осознав, что отнеслась к своему очередному перемещению философским. Правда, домик было жаль терять, и крыжие мордахи успела привязаться. Но я все еще надеялась, что не переместилась в мирах и нахожусь поблизости от Левзии. О том, что я могла возвратиться в свое измерение, даже не думала. В такую удачу давно уже не верила. Прежде чем выйти из подворотни, я на всякий случай убедилась, что стою на ржавом люке, и даже с угрозой для жизни пару раз на нем подпрыгнула, вслух проговаривая место, где бы сейчас с радостью оказалась. Однако я все еще оставалась на том же месте, помойка не изменила свои очертания, а миазмы-тухлятины все так же сбивали меня с ног. «Ладно, надо выйти к людям», и узнать, где я в этот раз приземлилась. В полголоса проговорила, и, подняв было ногу, чтобы перекинуть ее через, судя по всему, часть старого развалившегося дивана, тут же испуганно отпрянула и даже чуть присела, услышав грозный разъяренный рык. «Ты кто такая? Что здесь делаешь? Вынюхиваешь, гадина!» Я испуганно пискнула, с ужасом взирая на огромного детину, который, с легкостью отбрасывая за свою спину встречающийся на его пути хлам, с неимоверной скоростью ко мне приближался. Жалобно выкрикнула. «Я заблудилась? Не подскажете?» «Арс разберется!» Не дал договорить мне маньяк, а в том, что это он, я не сомневалась. Великан с грохотом перекинул через свою голову старое кресло, сокращая и так уже небольшое расстояние между нами. «Ой, мамочки!» просипела лихорадочно шаря взглядом по мусору вокруг меня в поисках хоть какого-нибудь оружия, которое сможет меня защитить от приближающейся машины-убийцы. Я мысленно уже попрощалась со своей жизнью, когда очередной хлопок вновь меня оглушил, в воздухе почему-то запахло гарью, перед глазами все поплыло, и я снова куда-то провалилась. Ушла. Господи, какой страшный! Шумом выдохнула, с трудом сохраняя равновесие. После такого скорого перемещения меня шатало и подташнивало. Я опасливо осмотрелась, а через секунду обрадованно выкрикнула. «Ванна, знакомая! Ура!» От облегчения и счастья я едва не кинулась обниматься с ее эмалированными боками. Ласково погладила ящик разобранного комода и с тоской уставилась на очередной люк под моими ногами. «Ты меня к домику перенеси, а?» «Пожалуйста! В Левзею! В Левзею, я сказала!» Но ржавая шайба проигнорировала мой приказ. Я все еще находилась в том самом переулке первого населенного пункта, где украла у бедной женщины одежду. Ноги от пережитого страха и перемещений дрожали. В голове стоял туман, а в глазах предательски защипало. Обессиленно опустившись на перевернутое кем-то дырявое ведро, я угрюмо смотрела себе под ноги и думала, что дальше делать. Я не ошиблась тогда в своих догадках. И канализационный люк — это действительно какой-то местный портал. Вот только почему о нем никто ничего не говорит, почему они лежат на помойках, куда не каждый пролезет, и почему порталы не отслеживает власть? А если ребенок, не дай бог, переместится, моему возмущению не было предела. От усталости, головокружения и неприятных мушек, мелькающих перед глазами, мне становилось дурно. «Надо выбраться из переулка», и выяснить у местных жителей о селении, куда меня перенесло. Но сил подняться у меня не было. Сейчас я мечтала лишь об одном — оказаться в своем домике. Опять? Где я еще не была? Диким животным взревела я, почувствовав, как под ногами разверзлась земля, и под знакомый хлопок меня утаскивает в темноту. Как она, доктор? Хорошо. «Три дня покоя» и придет в себя. Просто невероятно, как ее организм выдержал две станционные платформы. Донесся до моего мутного сознания удивленный старческий голос и хриплое покашливание. «Четыре!» Пробормотала, чуть приоткрыв глаза, и тут же их широко распахнув. С изумлением уставившись на старичка, с зелеными волосами потрясенно прошептала. «Господи, зеленые человечки!» «Что?» — переспросил знакомый голос, а через секунду надо мной нависло уже ставшее родным лицо. От переполнявших меня эмоций, от радости, что я дома, от облегчения, что весь этот кошмар наконец-то закончился, я истерично рассмеялась, перепугав своим смехом капитана. «Доктор, с мадам Зоуи точно все в порядке?» — обеспокоенно проговорил Исье Стэнли, с сочувствием на меня взглянув. «Капитан, как же я рада вас видеть!» Счастливо выдохнула, неожиданно для себя обхватив мужчину за шею и притянув его, звонко поцеловала в обе щеки. «Как же я рада!» «Да, в полном порядке», — ответил зеленоволосый старичок. Посветив мои глаза крохотной лампочкой, сразу, как только я освободила из своего крепкого захвата оторопевшего капитана и вновь задумчиво проговорил. «Что невероятно после двух платформ! Если вы о люках, то четыре раза я на них приземлялась, будь они неладны!» Сердито воскликнула и осторожно, опасаясь головокружения и его неприятных последствий, Приняла вертикальное положение, возмущенно продолжив. Почему такие серьезные вещи разбросаны, где попало? Вообще-то, мадам Зои, они запрещены законом и были уничтожены более 50 лет назад. Насмешливо проговориласье Стэнли и чуть помедлив поинтересовался. А теперь объясните мне. «Что портальная платформа делала в вашем доме? И где вы ранее испытали все последствия перемещения на, как вы сказали, люках?» Эм, растерянно протянула, не сразу найдя, что ответить, и разозлившись на столь явное обвинение в адрес ни в чем не повинной меня. Заметив, что доктор уже собрал свои инструменты и собирается покинуть мою комнату, в которую я странным образом переместилась, быстро проговорила. «Спасибо вам! Вам нужен покой, и обязательно пейте много воды!» С ласковой улыбкой ответил старик, не приминув укоризненно посмотреть на капитана. Я на столе оставил рецепт. «Спасибо! Еще раз поблагодарила!» Украдкой бросив взгляд на закипающего Исье Стэнли. И все же не выдержав, поинтересовалась. Доктор, простите, а почему у вас волосы зеленые? Что? А! Это! Коллега дал занятный состав, сказал, седину закрасит. Хихикнул старик и, беспечно махнув рукой, проговорил: Теперь не смывается. Ясно. Кивнула я, порадовавшись, что всему есть логичное объяснение, и снова покосилась на Исье Стэнли, но в этот раз была поймана на месте преступления. Мой взгляд был замечен, записан в дело, и предвкушающая улыбка капитана не предвещала мне ничего хорошего, а моя интуиция кричала о скором допросе с особым пристрастием, которого избежать мне... «Никак не удастся».